и можно пока идти досыпать к себе в кабинку. КВЧ сама не имеет прав ареста, но может просить администрацию, та не откажет. К тому же, воспитатель систематически представляет отчеты о настроении заключенных. Имеющий ухо дослышит, здесь культурно-воспитательная часть деликатно переходит в оперчикистскую, но в инструкциях это не пишется. Однако...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 Борьба за трудовую дисциплину, культ походы, беседы с отказчиками, профтехкурсы для лагерников из среды трудящихся, очень перли урки учиться на шоферов. свобода, а красные уголки в каждом бараке, цифры заданий, диаграммы выполнения, а плакаты какие, какие лозунги. В то счастливое время над мрачными просторами и безднами архипелага рели музы. Первое. Высшая среди муз полигимния. Муза гимнов и лозунгов. Отличной бригаде, хвала и почет, ударно работой получишь зачет. Или Включимся в ударный поход имени 17-й годовщины октября. Ну кто устоит? А драм работа с политически заостренной тематикой, немного от музы талии. Например, обслуживание красного календаря. «Живая газета», «Музыкальный скетч», «Марш статей Уголовного кодекса», «58-я, хромая баба-яга». Да достаточно такой агитбригаде приехать на штрафной участок и дать там концерт. «Слушай, Волга-река, если рядом ЗК, Днем и ночью на стройке чекисты, Это значит рука у рабочих крепка, Значит, в ОГПУ коммунисты». И сразу же все штрафники и особенно рецидивисты бросают карты и просто рвутся на работу. Но ну и печать, конечно. Печать – самое острое оружие нашей партии. Вот подлинное доказательство того, что в нашей стране свобода печати – наличие печати в заключении. Да. А в какой стране это еще возможно? Газеты помещают и фото ударников. Газеты указывают – Газеты вскрывают, газеты освещают и вылазки классового врага, и вообще газеты отражают лагерную жизнь, как она течет и является неоценимым свидетельством для потомков. Вот, например, газета Архангельского Домзака в 1931 году рисует нам изобилие и процветание, в каком живут заключенные, плевательницы, пепельницы, клеенка на столах, громко говорящие радиоустановки, портреты вождей. И ярко говорящая генеральной линии партии лозунги на стенах. Вот заслуженные плоды, которыми пользуются лишенные свободы. Да, дорогие плоды. И куда? Куда это кануло все? О, как недолговечно на земле все прекрасное и совершенное. Такая напряженная, бодрая, оптимистическая система воспитания. И куда же? Уже не стала цениться художественно-поэтическая форма лозунгов. И лозунги-то пошли самые простые. Выполним, перевыполним. Или во что превратились политбеседы? Вот, на пятый отдельный лагерный пункт он Унжлага приезжает из сухобезводного лектор. Это уже 1952 -й. После работы загоняют заключенных на лекцию. Товарищ, правда, без среднего образования, но... Политически вполне правильно читает нужную своевременную лекцию о борьбе греческих патриотов. Зеки сидят сонные, прячутся за спинами друг друга, никакого интереса. Лектор рассказывает о жутких преследованиях патриотов и о том, как греческие женщины в слезах написали письмо товарищу Сталину. Кончается лекция, встает, Шеремета, женщина такая из Львова, простоватая, но хитрая. и спрашивает «Гражданин начальник, а скажите, а кому бы нам написать?» И вот, собственно, положительное влияние лекции уже сведено на нет. Какие формы работы по исправлению и воспитанию остались в КВЧ, так это на заявление заключенного начальнику сделать пометку о выполнении нормы и о его поведении разнести по комнатам письма, выданные цензурой, подшивать газеты и прятать их от заключенных, чтобы не раскурили раза три в год давать концерты самодеятельности ну немножко помогать оперу полномоченному, но это неофициально да вот еще важная работа вот содержать ящики иногда их отпирать очищать и снова запирать небольшие буровато окрашенные ящички повешенные на видном месте зоны, а на ящиках Надписи Верховному Совету СССР, Совету Министров СССР, Министру Внутренних Дел, Генеральному Прокурору. Пиши, пожалуйста, у нас свобода слова. А уж мы тут разберемся, что куда кому. Есть тут особые товарищи, кто это читает. В смрадной бескислородной атмосфере лагеря то брызнет и вспыхнет, то еле светится коптящий огонек КВЧ. Но и на такой огонек стягиваются из разных бараков, из разных бригад люди. Одни с прямым делом вырвать из книжки или газеты на курева, достать бумаги на помиловку или написать здешними чернилами. В бараке нельзя их иметь, да и здесь они под замком, ведь чернилами фальшивые печати ставятся. А кто распустить цветной хвост, вот я, культурный? А кто потереться и потрепаться между новых людей? не надоевших своих бригадников, а кто послушать, да куму стукнуть. Но еще и такие, кто сами не знают, зачем необъяснимо тянет их сюда, уставших на короткие вечерние полчаса, вместо того, чтобы полежать на нарах, дать отдых ноющему телу. Эти посещения КВЧ незаметными, ненаглядными путями вносят в душу только освежение. Хотя и сюда приходят такие же голодные люди, как сидят на бригадных вагонках, но здесь говорят не о пайках, не о кашах и не о нормах. Здесь говорят не о том, из чего сплетается лагерная жизнь. И в этом-то и есть протест души и отдых ума. Здесь говорят о каком-то сказочном прошлом, которого быть не могло у этих серых, голодавших, затрепанных людей. Здесь... Говорят и о какой-то неописуемо блаженной, подвижно-свободной жизни на воле тех счастливчиков, которым удалось как-то не попасть в тюрьму. И об искусстве рассуждает здесь, да иногда как ворожебно. Как будто среди разгула нечистой силы кто-то обвел по земле слабосветящийся мреющий круг, и он вот-вот погаснет. Но пока не погас, тебе чудится, что внутри круга Ты не подвластен нечисти на эти полчаса. Да еще ведь здесь кто-то на гитаре перебирает, кто-то напевает в полголоса. Совсем не то, что разрешается со сцены. И задрожит в тебе жизнь есть. Она есть. И счастливо оглядываясь, ты тоже хочешь кому-то что-то выразить. Если в лагере есть чудаки, а они всегда есть, то уж никак их путь не минует КВЧ. Заглянут они сюда обязательно. Вот профессор Аристит Иванович Даватур. Чем не чудак? Петербуржец, румыно-французского происхождения, классический филолог. отроду и до веку холост и одинок. Оторвали его от Геродота и Цезаря и посадили в лагерь. В душе его, все еще недоистолкованные тексты, и в лагере он как во сне. Он пропал бы здесь в первую же неделю, но ему покровительствуют врачи. Устроили на завидную должность медстатистика. А еще раза два в месяц не без пользы для лагерных свеженабранных фельдшеров поручают доватуру читать им лекции. Это в лагере-то по латыни». Арестит Иванович становится к маленькой досочке и сияет, как в лучшие университетские годы. Он выписывает странные столбики спряжений, никогда не маячившие перед глазами туземцев, и от звуков крошащегося мела сердце его стучит. А вот этот чудак всегда в КВЧ после работы. Где же ему быть еще? У него большая голова, Крупные черты, удобные для грима, хорошо видны издалека. Особенно выразительны мохнатые брови. А вид всегда трагический. Из угла комнаты он подавленно смотрит за нашими скудными репетициями. Это Камил Леопольдович Гонтуар. В первые революционные годы он приехал из Бельгии в Петроград создавать новый театр. Театр будущего. Кто ж тогда мог предвидеть, и как пойдет это будущее? и как будут сажать режиссеров. Обе мировые войны Гантуар провоевал против немцев. Первую на западе, вторую на востоке. И теперь влепили ему десятку за измену родине. Какой? Когда? Ну уж, конечно, самые заметные люди при КВЧ — художники. Они тут хозяева. Если есть отдельная комната, это для них. Если кого-то освободят от общих на постоянку, то только их. Изо всех служителей МУС одни они создают настоящие ценности, те, что можно пощупать, в квартире повесить, за деньги продать. Картину пишут они, конечно, не из головы, да это с них и не спрашивают, а просто пишут большие копии с открыток, кто по клеточкам, а кто и без клеточек справляется. И лучшего эстетического товара в таежной и тундриной глуши не найдешь». Малюют художники и ковры с красавицами, плавающими в гондолах с лебедями, с закатами и замками. Все это очень хорошо потребляется товарищами-офицерами. Не будь дураки, художники тайком пишут такие коврики и для себя, и надзиратели исполу продают их на внешнем рынке. Спрос большой. Вообще художникам жить в лагере можно. Скульптором хуже. Скульптура? Для кадров МВД не такая красивая, непривычная, чтобы поставить, да и место мебели занимает, а толкнешь, разобьется. Редко работают в лагере скульпторы и уж обычно по совместительству с живописью. Если объявится в лагере поэт, разрешается ему под карикатурами на заключенных делать подписи и сочинять частушки, тоже про нарушителей дисциплины. А про заиков и вовсе в лагере не бывает. когда русская проза ушла в лагеря, догадался советский поэт. Ушла, да назад не пришла. Ушла, да не выплыла. Миллионы русских интеллигентов бросили сюда не на экскурсию, на увечье, на смерть и без надежды на возврат. Впервые в истории такое множество людей, развитых, зрелых, богатых культурой, оказалось без придумки и навсегда в шкуре раба, невольника. лесоруба и шахтера. Обо всем объеме происшедшего, о числе погибших и об уровне, которого они могли достичь, нам никогда уже не вынести суждения. Никто не расскажет нам о тетрадках, поспешно сожженных перед этапом, о готовых отрывках и о больших замыслах, носимых в головах и вместе с головами сброшенных в мерзлый общий могильник. Еще стихи читаются губами куху, уху, еще запоминаются и передаются они или память о них. Но прозу не рассказывает прежде времени. Ей выжить трудней. Она слишком крупна, не негибка, слишком связана с бумагой, чтобы пройти ей превратности архипелага. А между тем, именно архипелаг давал единственную, исключительную возможность для нашей литературы, а может быть и для мировой. Небывалое крепостное право в расцвете XX века, в этом одном, ничего не искупающем смысле, открывала для писателей плодотворный, хотя и гибельный путь. Так ушли в землю прозаики-философы, прозаики-историки, прозаики-лирики, прозаики-импрессионисты, прозаики-юмористы. Так невиданная философия и литература еще при рождении погреблись под чугунной коркой архипелага. А гуще всего среди посетителей КВЧ участников художественной самодеятельности. Это отправление руководить самодеятельностью осталось и за одрехлевшим КВЧ, как было за молодым. На глухих лакпунктах это делается так. Начальник КВЧ вызывает аккордеониста и говорит ему «Вот что, обеспечь хор».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 И есть главная заманка для смешанных зон. Валят все новые и новые участники. Голосов никаких. Никогда не пели, но все просятся. Однако на самих репетициях харистов оказалось гораздо меньше. А дело было в том, что разрешалось участникам самодеятельности два часа после отбоя передвигаться по зоне. На репетицию и с репетицией. И вот в эти-то два часа они свое добирали.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 Глинки. Что-что? Сомнения? Никаких сомнений. Нет-нет, и не просите. И вычеркивает своей рукой. Крепостные театры существовали при каждом областном управлении исправительно-трудовых лагерей и колоний, и в Москве их было даже несколько. Самый знаменитый был Ховринский крепостной театр полковника МВД Мамулова. Мамулов –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 Переведен был на время к нам на Калужскую заставу. Какая удача! Странное ощущение. Смотреть в лагерной столовой постановку профессиональных актеров-зеков. Смех, улыбки, пение, белое платьица, черные сертуки. Героиня ансамбля Нина В. Оказалась по 58 пункту 10 пять 5 лет. Мы быстро нашли с ней общего знакомого. Ее и моего учителя...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 оторвана от мужа, увезена в неизвестность. Это у помещиков-крепостников была жестокость, варварство, разлучать крепостные семьи, продавать мужа и жену порознь. Но зато затоши досталось и от Некрасова, Тургенева, Лескова, ото всех. А у нас это была не жестокость, просто разумная мера. Старуха... не оправдывала свои пайки, занимала штатную единицу. В день этапа жены Освальд брел с блуждающими глазами, опираясь о плечо своей хрупкой приемной дочери, как будто только одна она его и поддерживала. Он был в состоянии полубезумным, Можно было опасаться, что и с собой кончит. Я скульптурно запомнил их, как старик притянул к себе девушку за затылок, и она из-под руки смотрела на него, сострадающе, и старалась не плакать. Но да что говорить, старуха не оправдывала своей пайки.